Четвертое. Насыщенность показателями субъективной модальности. Туристический дискурс отличает ярко выраженные стратегии доминирования субъекта речи, который является носителем новой, причем обширной фактуальной информации. При этом фактуальная информация соединена с концептуальной, объем и значимость которой весьма велики. Заявка адресанта на экспертную осведомленность требует ответственности за достоверность информации, а сервильность субъекта речи проявляется еще и в полезности рекомендации, следовательно, в правильном определении значимого и незначимого, верном выставлении оценок. Все это заставляет адресанта туристического дискурса открыто выражать свое отношение к высказываемому содержанию, а потому этот дискурс насыщен разнообразными показателями субъективной модальности. В туристическом дискурсе нами отмечено... Высокая плотность показателей эпистемической модальности. Эпистемическая модальная шкала – это многогранный комплекс мнений, предположений, допущений, обеспечивающих отражение тонких семантических различий. Часто она совмещается с э эвиденциальностью, указанием на источник знания или мнения в данной форме работе Мы не стремились последовательно отделять эпистемическую модальность от эвиденциальности, поскольку они часто передаются кумулятивно. Эпистемическая модальность воплощается в туристическом дискурсе те, через следующие смыслы. Один римское э, – персональные знания, ядерная зона. Первая шкала знания и мнений. Дворец, похоже, тихо ненавидит своих обитателей. Возможно что эти камни и были последними жреческим храмом, который находился на вершине холма, затем во время землетрясения разрушился и по частям скатился вниз. А на месте бывших орденских владений накануне революции была свободная зона торговли ремесел, город в городе, имевший собственную башню, откуда, вероятно, Людовик XVI отправился на Ишафот, церковь и тюрьму. Впрочем, Фрейд Здесь явно никогда не был, он ненавидел католицизм, будучи довольно равнодушным и к иудаизму. Примечательно, что субъект может на глазах читателя строить предположения и тут же их разоблачать. В этом случае в ССЦ представлены маркеры как мнения, так и достоверного знания. Правда, иногда возникает ощущение, что когда-то чехи хотели таким образом запутать многочисленных оккупантов, а потом привыкли и не могли остановиться. Даже самые новые районы, вызывающие вызывающие обходиться без внятной структуры. На самом деле причиной такой мешанины была река Лтава, разделяющая город на две примерно равные части. Подобная тактика скрывает механизм зарождения легенд, увеличивает множество людей ментальных пространств, и без того значительное в данном дискурсе. Ближняя периферия. Второе. ва Шкала. Важная информация, дополнительная информация. Во дворе часовни скорбящей богоматери, не пропустите, есть изображение распятой бородатой женщины. Не лишняя будет информация. Упомянуть его следует только в связи с тем, что, к слову, все, что в Праге называется «лазни», было не только банями, В лазнях шла бурная ночная жизнь. Третья. Шкала. Обычная, необычная, удивительная, то есть вписывающаяся и не вписывающаяся в систему представлений о мире. Легенда гласит, что эти часы изготовил мастер Гануш. Да, сделал так замечательно, что его наперебой стали звать в другие земли, сотворить нечто подобное. Как водится, гануши ослепили. Якобы по созвучию и велел Вацлав осветить новую часовню именем Святого вита. И что характерно, аж до конца прошлого века в день святого Вита христиане приносили к собору вино и колочи. Как ни странно, это единственный памятник Франц Иосифу во всей Вене. Любопытно, что именно требовало от своих правителей барочная Габсбургская империя, помешанная на идее мира как театра. Статуя Дромеос Бегун, её создал создал из стекла скульптор Костас Вороцус. В 1994 году. Дальние периферия Шкала. Точное, неточное утверждение. Субъект проявляет ответственность не только за свои знания, но и за точность их трансляции. Он указывает на приблизительность измерения, относительность оценок, условность отождествления, расширение понятий, усиление утверждений и прочие отклонения от истины. Можно сказать, что Фауз в своей новелле поднял экономику специса правый берег реки равнее, конечно, по пражским, а не по московским, и уж никак по не по питерским меркам. Старый готический барочный город образует пятно радиусом примерно полтора километра по две стороны реки. Центром этого памятника, центром этого пятна условно можно считать Карлов мост. При коммунистах здесь находилось Главное архитектурное управление Праги, а теперь ГУ территориального развития, что, в принципе, одно и то же. На этой статуе была мягко выражаясь, немного помешана Цветаева. Написала о ней стихотворение «Пражский рыцарь», упоминая в письмах к друзьям. Указанные виды отклонения от истины являются либо широко практикуемыми в массовой публицистике приемами округления точных данных, либо известными полемическими уловками. Субъект туристического дискурса с помощью маркеров неточности стремится продемонстрировать адресату, что, убеждая его, ведет честную игру. Адресант Проявляет ответственность даже за несоответствие означаемому означающему. Улочка переходит в пороховой мост, прашный мост. То есть сейчас на самом деле никакого моста нет. Эвиденциональные эви смыслы. Пятая шкала. Знания, основанные на фактах, знания, полученные из недостоверного источника. Хотя и нет исторических доказательств, что алхимики жили именно тут, даже наоборот есть прямые доказательства, что центром алхимиков была башня Мигулка и летний дворец Бельведер. Народная молва, подкрепленная словами именитых писателей, порно называет злату улочной, улочку улицы алхимиков. До начала 20 века эта версия считалась основной. На самом деле часы изготовил в 1410 году мастер Микулаш из Кадани. На высоком столбе, уже за перилами моста, стоит рыцарь Брюнцвик со своим ручным львом, который после смерти хозяина умер на его могиле. Многие думают, что этот лев изображен на гербе Чехии. Якобы по созвучию велел Вацлав осветить новую часовню именем Святого Вита. По легенде, в языческие времена на этом месте стоял идол Святого которого чехи почитали за главного бога считается, что средневековая религия как-то связана с тамплиерами чей монастырь был, что средневековая реликвия как-то связана с тамплиерами чей монастырь раньше был напротив. по другой версии одна любопытная девка пошла за водой и пытаясь высмотреть что-то в колодце свалилась в воду. Опера и поныне занимает совершенно уникальное место в городе и в стране она находится на государственном финансировании и поговаривают что бюджет ее больше чем бюджет австрийской армии. Автор привлекает заведомо недостоверные версии ради повышения драматизма изложения. С той же целью он иногда намеренно отказывается от маркера легендарности и подает события, как имеющие место в реальности. По ночам по парку перед дворцом бродит алхимик-призрак, скрывший от Рудольфа часть золота, приготовленного для казны. Дворимское. Коллективные знания. В отличие от первой группы знаний и предположений, который вырабатывается самим субъектом речи, в том числе и на восторге, поступающей от других информации. Эта категория знаний и мнений принадлежит коллективному субъекту. Адресант либо отождествляет себя с коллективным субъектом, либо дистанцируется от него. Первая шкала «Правда-ложь». Субъект речи зачастую ставит под сомнение рекламные уловки, которые, по его предположению, туристы разоб... тури... предположению туристы разоблачают сразу по, -по приездам. Автор корректирует утверждения гидов и туристических брошюр с учетом реально, реального положения дел. Она как бы старая, построенная еще древними греками, а всеми последующими хозяевами Пелопонесса только улучшенная. Знаменитая лимонная роща Лимонадасус является, скажем так, сезонной достопримечательностью. Рядом один из старейших ресторанов Вены – подвальный Грайхенбельц – 15 века, где, как утверждается, бывали Бетховен, Брамс, Шуберт и Штраус, видимо, на совместном бизнес-ланче. Здесь сто стоит стоит собор Святого Вита. При Рудольфе II на златой улочке здесь жили алхимики, здесь была обсерватория Браги и Кеплера, а на поверхности стен конденсировался влажный густой воздух Средневековья. Кое-что из этого действительно правда. остальное выдумки – безжалостные враги, вроде... Майеринковых, прозлату улочку и Дома последнего фонаря. Солидаризация с общим мнением нередко перерастает в экспертную оценку с намерением превратить мнение в знание. Даже те сооружения, которые до его волшебного прикосновения таковыми не казались, после стали безусловной стопроцентной готикой. Теперь сомнений на этот счет не возникает даже у маленьких детей. Вторая шкала, общеизвестная и неизвестная. Тогда же можно будет посмотреть на королеву, причем это большая редкость, на оживленную. Как известно, такое с Елизаветой II происходит только при виде лошадей. Всем известно, Андрю Эдмундс, место для свиданий. Аксиологическая модальность представлена основным и конативным значениями. Шкала «хорошо-плохо». Ее сын Иосиф при всем своем садоводческом энтузиазме Шенбрун недолюбливал и в основном сдавал его в наём. Конативное значение «хорошо-плохо», добавляемое к другим видам модальности, желательное-нежелательное, должное. Только, увы, венский модернизм не получил продолжения. Из музейного квартала можно по специальным переходам через крыши домов выдвинуться в находящийся прямо за ними квартал Шпительберг, который еще в 1970-е годы удалось превратить в туристический, хотя, к счастью, не совершенно пластмассовый. От вида в посольство вам не отвертеться, даже если действовать через турагентство от визита в посольство. Из приведенных контекстов следует, что автор положительно оценивает венский модернизм и не оценивает резко отрицательно туристический квартал, и положительно визит в посольство. Как отмечает А.А. Матвеев, исследовавший публицистические тексты, в них эпистемическая модальность может выражаться эксплицитно, лексическими, морфологическими синтаксическими средствами, и имплицитно. В туристическом дискурсе... Кроме названных, используются графические средства, например, пунктуационные знаки. Они более чем 9 высоты и 18 метровой толщины. Применяется также шрифтовое выделение, в основном к именам собственным, целью обратить внимание адресата на важность достопримечательности, а следовательно информация о ней. Остров Филай, храм Исиды, Асланская плотина. Этот способ привлечения внимания в туристический дискурс заимствовал рекламного. Наиболее часто используемым в туристическом дискурсе грамматическими средствами выражения субъективной модальности являются Вводные слова, словосочетания и предложения Плоский фасад, пробитый многочисленными алюминиевыми заклепками, несет в себе нечто шокирующее современное и, без сомнения, военное Самый дешевый, всего 60-75 долларов, способ добраться до Праги на перекладных Это гораздо комфортнее, чем на автобусе, хотя может стоить приблизительно столько же И, как ни странно, быстрее, чем на прямом поезде. Вставные конструкции. Во дворе часовни, скорбящей богоматери, не пропустите, есть изображение распятой бородатой женщины. Частицы. На самом деле причиной такой мешанины была река Вултава, разделяющая город на две примерно равные части. Модальные слова. В сочетании с ментальным глаголом или глаголом речи. Упомянуть его следует только в связи с тем-то. Тем что... Центром этого пятна условно можно считать Карлов мост, междуметие Только, увы, венский модернизм не получил продолжения. Неопределенные местоимения все же неким потусторонним образом встретились. Сложные предложения с мандальной рамкой. Его главная часть целиком передает модусную семантику. Про него всем известно, что он сам самый большой в Европе что здесь живет президент. Считается, что средневековая реликвия как-то связана с тамплиерами, чей монастырь раньше был напротив. Предложение с референциально непрозрачным именем субъекта, как сообщают источники, которыми это очень хотелось бы. Примечательно, что если в публицистических текстах субъект речи для убедительности стремится апеллировать к авторитетным источникам или вводить фантомных членов социума, то в туристическом дискурсе он зачастую обращается с тем к тем источникам, которые сам же и опровергает. Он говорит о том, что желание возбудить эмоционально окрашенный интерес читателя к сообщаемому заинтриговать, значит для него не меньше, чем желание убедить. Лексическим средством выражения субъективной модальности относятся слова «знать», «считать», «думать», «версия», «легенда», «сомнения» и подобное. Теперь сомнений на этот счет нет, не возникает, даже у маленьких детей. В начало 20 века эта версия считалась основной. Слова с семантикой желательности, нежелательности, вынужденности. Мы искренне рекомендуем вам. Но тогда придется пожертвовать торжественным эмоциями. Променадом через парадный плац. Слова с семантикой истинности, ложности. Некоторые говорят, что ярник, Май Ринг на самом деле описывал дом номер 13 по златые улочке. Это очевидная неправда. Дом номер 13 видно круглые сутки, при любых погодных условиях. Безусловный и стопроцентный готикой. Слова с сочетанием и сочетание с семантикой правдоподобности встретиться друг с другом они не могли, так как... Сообщают источники, которым этого очень хотелось бы, все же неким потусторонним образом встретились. Слова важные, полезные, лишние и подобные. Не лишней будет информация. Наше исследование показало, что в целом состав языковых единиц, выражающих субъективную модальность, в туристическом дискуссе тот же, что и в публицистических текстах, однако он отличается в частностях.